Глава десятая. Доктор Джон. Мадам Бек была человеком чрезвычайно последовательным. Она проявляла сдержанность ко всем, но мягкость — никому. Даже собственные дети не могли вывести её из состояния уравновешенности и стоического спокойствия. Она заботилась о своей семье, охраняла интересы детей и следила за их здоровьем, но... по-видимому, никогда не испытывала желания посадить малышей к себе на колени, поцеловать в розовые губки, ласково обнять или наговорить им нежных, добрых слов. Мне иногда случалось наблюдать, как она, сидя в саду, смотрит на своих детей, гуляющих по дальней аллее с Тринеттой, их Бонной. На лице у неё всегда были написаны «осторожность и благоразумие». Я знаю, что она часто и напряжённо размышляла о Ле Равинир, о их будущем, как она выражалась. Но если младшая девочка, болезненный, хрупкий, вместе обаятельный ребёнок, заметив её, вырывалась от няни и, смеясь и затыхаясь, ковыляла по дорожке к матери, чтобы хватиться за её юбки, мадам тут же предостерегающе выставляла вперёд руку, дабы сдержать движение ребёнка, бесстрастно произносила «Осторожно, дитя моё!» Разрешала девочке постоять около себя несколько мгновений, а затем, не улыбнувшись, без поцелуя или ласкового слова, вставала и отводила её обратно к Тринетте. По отношению к старшей дочери мадам вела себя по-другому, но столь же для неё характерно. Это была злая девочка. «Да чего же вредная эта Дезире, какой то ужасный ребёнок!» Так говорили о ней и слуги, и соученицы. Среди прочих талантов она обладала тончайшим даром вероломства, доводившим слуг и бонну чуть не до исступления Она пробиралась к ним в мансарду, открывала ящики и сундуки, рвала лучшие чипцы и пачкала нарядные шали. Она подстерегала любую возможность проникнуть в столовую к буфету, где превращала в осколки фарфор и стекло или... в кладовую, где воровала варенье, пила сладкое вино, разбивала банки и бутылки, после чего ухитрялась бросить тень подозрения на кухарку или судомойку. Мадам, удостоверившись в этом лично или выслушав чью-нибудь жалобу, с бесподобной невозмутимостью произносила обычно одну фразу. «За дезире нужен глаз до да глаз». В соответствии с этим убеждением мадам нередко предпочитала держать многообещающее чадо поближе к себе. По-моему, мать ни разу откровенно не говорила с девочкой о её недостатках, не объясняла, как худо она поступает и каковы могут быть последствия. «Надо только хорошенько за ней присматривать», — так, видимо, полагала мадам. Из этого, разумеется, ничего не получалось. поскольку Дезире в какой-то мере была отстранена от прислуги, она донимала и обкрадывала мать. Она тащила с рабочего столика и туалета мадам и прятала всё, что попадало под руку. Мадам это видела, но притворялась, будто ничего не замечает, ибо ей не хватало душевной честности признать пороки своего ребёнка. Когда пропадал предмет ценный, который нужно было непременно разыскать, Мадам открыто заявляла, что Дезирея, вероятно, играя взяла его, и просила девочку его вернуть. Но Дезирея невозможно было провести таким способом, ибо она умела призывать ложь на помощь воровству и заявляла, что и в глаза не видела пропавшей вещи — броши, кольца или ножниц. Продолжая притворяться, мать делала вид, будто верит ей, а потом неусыпно следила за ней — пока не удавалось обнаружить тайник, какую-нибудь трещину в садовой ограде или щель на чердаке или во флигеле. Тогда мадам отсылала Дезире погулять с Бонной и, пользуясь ее отсутствием, обворовывала воровку. Дезире, как достойная дочь коварной матери, обнаружив пропажу, ничем не выдавала огорчения. а дочери, мадам Бек, Фифине говорили, что она похожа на покойного отца. Хотя девочка унаследовала от матери цветущее здоровье, голубые глаза и румяные щёки, нравственными качествами она совершенно очевидно пошла не в неё. Эта искренняя и весёлая девчушка, горячая, вспыльчивая и подвижная, нередко попадала в опасные и трудные положения. Однажды она надумала скатиться с лестницы, упала и проехала до самого низа по крутым каменным ступеням. Мадам, услышав шум, она всегда являлась на любой шум, вышла из столовой, подняла ребёнка и спокойно объявила. Девочка сломала руку. Сначала мы подумали, что она ошиблась, но вскоре убедились, что так оно и есть. Одна пухлая ручка бессильно повисла. «Пусть мисс...» распорядилась мадам, имея в виду меня, возьмёт её, и нужно немедленно найти фиакр. С удивительным спокойствием и самообладанием, но без промедления она села в фиакр и отправилась за врачом. Их домашнего врача не оказалось на месте, но это её не смутило. Она, в конце концов, отыскала ему замену и привезла другого доктора. А я пока разрезала на девочке рукав, разделала её и уложила в постель. Мы все, то есть Бонна, Кухарка, Привратница и я, собравшиеся в маленькой и жарко натопленной комнате, не стали рассматривать нового доктора, когда он вошёл. Во всяком случае, я в тот момент пыталась уложить Фифину, крики которой у неё были отличные лёгкие, буквально оглушали. А уж когда незнакомец подошёл к постели, стали совсем невыносимыми. Он попробовал было приподнять её, но она завопила на ломаном английском. Как говорили и другие дети, «пускай меня!» «Я не хочет вас, я хочет доктор Пилюль!» «Доктор Пилюль — мой добрый друг», — последовал ответ на превосходном английском языке. «Но он сейчас занят, он далеко отсюда. Я приехал вместо него. Сейчас мы успокоимся и займёмся делом». «Быстро перевяжем бедную ручку, и всё будет в порядке». Он попросил принести стакан «О-сюкре» под сахарной воды, дал ей несколько чайных ложек этой сладкой жидкости. Фифина была ненасытной лакомкой, любой мог завоевать её расположение, угостив вкусными вещами. Пообещал дать ещё, когда закончится лечебная процедура, и принялся за работу. Он попросил кухарку, крепкую женщину с сильными руками, оказать ему необходимую помощь, но она, привратница и Бонна, немедленно исчезли. Мне очень не хотелось дотрагиваться до маленькой наболевшей ручки, однако, понимая, что иного выхода нет, я наклонилась, чтобы сделать необходимое, но меня опередили. Адамбек протянула руку, которая, в отличие от моей, не дрожала. «Вот так-то лучше», сказал доктор, отвернувшись от меня. Он сделал удачный выбор. Мой стоицизм был бы вынужденным, притворным, её — естественным и неподдельным. «Мерси, мадам. Трей бьен, фор бьен», сказал хирург, закончив работу. «Спасибо, мадам, очень хорошо, отлично». Вот пример столь необходимого хладнокровия который неизмеримо более ценно, чем неуместная чувствительность. Он был доволен её выдержкой, она — его комплиментам. Его внешность, голос, выражение лица и осанка производили благоприятное впечатление, которое усилилось, когда в комнату, где уже темнело, внесли лампу, осветившую его. И уж теперь такая женщина, как мадам Бек, не могла не заметить этого. У молодого человека, он был очень молод, вид был действительно незаурядный. Высокий рост казался особенно внушительным в маленькой комнатке на фоне коренастых, скроенных на голландский манер женщин. У него был чёткий, изящный и выразительный профиль. Он, пожалуй, слишком быстро и часто переводил взгляд с одного лица на другое, но и это получалось очень мило. Красивый рот — и полный греческий идеальный подбородок с ямочкой дополняли портрет. Для описания его улыбки трудно в торопях найти подходящий эпитет. Что-то в ней было приятное, что-то наводило на мысль о наших слабостях и недостатках, над которыми он, казалось, может посмеяться. Однако Фифине нравилась эта двусмысленная улыбка, а сам доктор показался ей добрым, хотя он причинил ей боль, Она протянула ручку и дружески попрощалась с ним на ночь. Он нежно погладил ручку и вышел вместе с мадам. Когда они спускались с лестницы, она в крайнем оживлении говорила возбуждённо и многословно, а он слушал с выражением добродушной любезности, смешанной с лукавой усмешкой, которую мне трудно точно описать. Я заметила, что хотя он по-французски говорит «хорошо», и у английской речь звучит гораздо лучше, да и цвет лица, глаза и осанка были у него чисто английскими. Заметила я ещё и другое. Когда он выходил из комнаты и повернулся на мгновение к мадам, мы с ним оказались лицом к лицу, и я невольно взглянула на него. Вот тут-то и стало ясно, почему с того момента, как я услышала его голос, меня мучило чувство, что я... уже с ним встречалась. Это был тот самый джентльмен, с которым я разговаривала у станционной конторы, который помог мне распутать недоразумение с багажом и проводил меня по темной, залитые дождем дороги Я узнала его походку, услышав, как он идет по длинному вестибюлю, те же твердые и равномерные шаги, за которыми я следовала под сенью деревьев, ронявших капли дождя. Следовало ожидать, что первый визит этого врача на улицу Фассет будет и последним. Почтенный доктор Пелюль должен был на следующий день вернуться домой. Его временному заместителю вовсе незачем было вновь появляться у нас. Но судьба распорядилась иначе. Доктора Пелюля вызвали к богатому старику, страдавшему ипохондрией, в старинный университетский город Букенмуази. Когда он предписал больному перемену обстановки, его попросили сопровождать беспомощного пациента в поездке, рассчитанной на несколько недель. Поэтому новому врачу пришлось посещать улицу Фассет. Мы часто встречались с ним. Мадам не доверяла маленькую больную Бонни и требовала, чтобы я оставалась в детской подольше. Мне думается, доктор Джон был искусным врачом. Фифина быстро поправлялась благодаря его попечению, но, несмотря на ее выздоровление, от его услуг не отказались. Судьба и мадам Бек словно заключили союз и порешили, что ему следует досконально изучить вестибюль, внутреннюю лестницу и верхние комнаты дома на улице Фоссет. Не успела Фифина выйти из-под его опеки, как объявила себя больной Дезире. Эта испорченная девчонка обладала необычайным даром притворства и, заметив, как снисходительно и бережно относится к больной сестре, пришла к заключению, что ей выгодно оказаться на дре болезней и тотчас объявила, что нездорова. Роль свою она исполняла хорошо, а её мать ещё лучше. Хотя мадам Бек ни минуты не сомневалась, что дочь хитрит, Она весьма убедительно изображала озабоченность и полное доверие. «Меня поразило, что доктор Джон, молодой англичанин, научил Фифину называть его таким образом, и мы вслед за ней тоже привыкли так обращаться к нему. А вскоре и все обитатели дома на улице Фосет стали звать его этим именем. Беспрекословно поддержал тактику мадам Бек и согласился участвовать в её хитросплетениях». Сначала он очень смешно делал вид, будто колеблется, бросал быстрые взгляды то на ребёнка, то на мать и глубокомысленно задумывался, но в конце концов прикинулся побеждённым и начал с большим искусством исполнять роль в этом фарсе. Дезире ела с волчьим аппетитом, целыми днями проказничала, воздвигая в постели шатры из одеял и простынь, возлежала, как турецкий паша на валиках и подушках, развлекалась, швыряя туфли в бонну и корча рожи с сёстрам, короче говоря, в ней било через край незаслуженно дарованное крепкое здоровье и бушевал дух зла. Но когда её мать и доктор наносили ей ежедневный визит, она принимала томный вид. Я понимала, что мадам Бек готова любой ценой подольше держать дочь в постели, лишь бы помешать её дурным проделкам, но меня удивляло терпение доктора Джона. Пользуясь этим сомнительным предлогом, он ежедневно появлялся у нас в точно назначенное время. Мадам всегда принимала его с подчеркнутой любезностью, с радостной улыбкой и лицемерным, но искусно изображаемым беспокойством о здоровье ребёнка. Доктор Джон выписывал пациентке безвредные снадобье, лукаво посматривая на мать. Мадам не сердилась на него за насмешливое выражение лица, для этого она была слишком умна. Каким сговорчивым ни казался юный доктор, к нему нельзя было относиться с пренебрежением, ибо уступчивость не превращалась у него в заискивание перед теми, кому он служит. Хотя ему нравилось работать в пансионе, и он почему-то подолгу задерживался на улице Фассет, вёл он себя независимо, даже несколько небрежно, Правда, при этом у него часто бывал задумчивый и озабоченный вид. Вероятно, не моё это было дело — следить за его таинственным поведением или выискивать причины и цели его поступков, но на моём месте никто не избежал бы этого. Ведь я имела возможность наблюдать за ним беспрепятственно, потому что внешность моя обычно привлекает к себе не больше внимания, чем любой незатейливый предмет обстановки — простой стул или ковёр с нехитрым рисунком. Ожидая мадам, он нередко вёл себя так, словно был в полном одиночестве. Задумывался, улыбался, следил за чем-то глазами, к чему-то прислушивался. Я же могла без помех наблюдать за его жестами и выражением лица и размышлять, как объяснить его особенный интерес и привязанность к нашему, спрятавшемуся в застроенном центре столицы полу-монастырю, куда его словно толкала некая колдовская сила, хотя многое там было ему чуждо и внушало недоверие. Он, наверное, и не предполагал, что я тоже наделена зрением и разумом. Он этого и не обнаружил бы, если бы однажды не случилось вот что. Я наблюдала, как под лучами солнца у него меняется цвет волос, усов и лица — Всё словно запылало золотым огнём. Помнится, я невольно сравнила его сияющую голову с головой золотого истукана, воздвигнутого по приказу на уходоносора. И вдруг у меня в мозгу блеснула ошеломляющая мысль. До сих пор не знаю, какое выражение появилось у меня на лице. Изумление и уверенность в правильности догадки лишили меня самообладания. И пришла я в себя лишь, когда обнаружила, что доктор Джон — следит за моим отражением в овальном зеркальце, висевшем на боковой стенке оконной ниши, которую мадам часто использовала для тайных наблюдений за гуляющими в саду. Хотя доктор обладал пылким темпераментом, он не был лишён тонкой чувствительности, и устремлённый на него пристальный взгляд привёл его в смущение. Я испугалась, а он отвернулся от зеркала, и проговорил, хотя и вежливо, но достаточно сухо, подчеркнув этим досаду и придав своим словам оттенок порицания. Мадемуазель не оставляет меня вниманием, но я не столь самоуверен, чтобы рассчитывать на интерес к моим достоинствам, следовательно, её занимают мои недостатки. Смею ли я спросить, какие? Этот упрёк, как догадается читатель, смутил меня, но не слишком сильно, ибо я сознавала, что небеспечным восхищением или беззастенчивым любопытством заслужила его. Мне следовало сразу объясниться, но я не произнесла ни слова. Я вообще не имела обыкновения обращаться к нему. Предоставив доктору возможность думать обо мне, что ему заблагорассудится, и в чём угодно обвинять меня, я склонилась над отодвинутым было рукоделием и не подняла головы, пока он оставался в комнате. Иногда мы бываем в столь причудливом настроении, что нас не раздражают, а скорее тешат ошибки и недоразумения. Мы, так мне думается, получаем удовольствие, если в обществе, где нас не могут понять, остаёмся незамеченными. Ведь честного человека, которого случайно приняли за грабителя, скорее веселит, чем огорчает подобная несуразица. Не правда ли?